Мысль его была далеко, она улетела на несколько лет назад, была за границей, во Франции, в Германии. Побывав там, она вернулась в Россию, к блестящему двору великой императрицы. Много женских образов промелькнуло чередой и унеслось вдаль пред глазами князя. И вдруг голова его поникла, взор скользнул с лица Маши на стол, и он невольно глубоко, тяжело вздохнул. И не заметил князь, как Маша, ровно и спокойно наливавшая ему чай, остановилась и зорко глянула на него. Ее все более и более удивлял этот человек. Пожилой, но еще очень бодрый с виду, в котором было нечто особенное, чего Маша еще не видывала в других, и чего она назвать не могла, но что ей нравилось». Это была сыновитость и элегантность всей фигуры князя, которую Маша бессознательно заметила и которая ее инстинктивно привлекала. Покуда князь говорил с отцом ее, часто, но вскользь взглядывая на нее, Маша понемногу оправилась от смущения и сама стала наблюдать, разглядывать гостя. И понемногу созналась она, что и лицо, и голос, и взгляд, и умные речи и ласковость какая-то в звуке голоса, все в этом человеке было скорее приятно ей, чем неприятно. Вдруг по поводу чего-то, что Маша не слыхала, отец воскликнул в разговоре с князем. «Это ведь только в сказках так сказывается, князь, а на деле этого не бывает». В сказках повторила Маша про себя и вдруг вспомнила о к о щ е е Бессмертном и пристально посмотрела на князя. И м а ш а вдруг с т а л а совестно и даже стыдно, что она так долго с первого разговора в Дужине со Смиредевым и до этого вечера считала и называла заглазно князя к о щ е е м Да, как далек был этот князь, звучные ласково г о в о р я щ и й умные речи и добрые слова от того к о щ е я Лохматого, Зеленоглазого, с козлиной бородой по пояс, с к р ю ч к о в а т ы м и ногами и руками. Маше показалось, что она заглазно обидела кровно этого человека и в мыслях, и в частых беседах с Любой, что она просто виновата перед ним. Наконец, когда Смиредев громко заспорил с отцом ее, а князь, возвратив ей стакан свой, чтобы перелить чай, задумался глубоко, глядя ей в лицо, а затем вздохнул тяжело, он сразу стал для девушки другим человеком. Он будто в сказке под жезлом волшебницы-колдуньи превратился из злого в доброго, из старого в молодого, из урода в красавца. Как он вздохнул, будто от горя, думалось Маше. Ведь он один, мать и брат с ним не знаются, а я его к о щ е е м звала. И вдруг, подавая чай, Маша уже раскрыла рот и шевельнула губами, чтобы заговорить. Она решилась первая заговорить с этим человеком и поскорее сказать или сделать что-нибудь такое, чтобы самое себя оправдать, простить за всю напраслину на князя, за Кощея и за другие выдумки. Но князь не дал ей заговорить. Заметив резкую перемену в лице девушки, гораздо менее смущения, более ясности в глазах и более приветливости в легкой улыбке, Он принял стакан чаю из ее рук и, немного удивляясь внезапной перемене, спросил ее о больной матери, о том, получает ли она часто вести из дужина. Маша отвечала, сначала слегка смущаясь от мысли, что разговаривает с князем, но постепенно оправилась и, не замечая того сама, понемногу р а з г о в о р и л а с ь с князем так же точно, как если бы это был Смиредев. Князь вел разговор и сводил, и поворачивал, на что хотел, но девушка этого и не подозревала. Покуда Смиредев умышленно отвлекал внимание и все сердил Лукьяна и в а н ч а споря о том, что чернозема нет, что это выдумка, что земля Божья, все земля одна и та же везде. Князь в полчаса времени узнал девушку, видел ее насквозь и знал, что пред ним ребенок наивный и милый, с природным разумом, с прямой душой, с добрым горячим сердцем. Покуда князь говорил с Машей, любуясь, о как она то подымала ясные глаза на него, то опускала их, не выдержав его взгляда, и смотрела где-то около него, он в то же время думал о том, как бы найти что-нибудь общее между ними, найти повод, Предлог к более короткому и быстрому знакомству. Маша с особенной любовью в голосе заговорила о своем огороде, который остался в Дужине. Казалось, что если бы она могла, то перевезла бы его с собой в Москву. «Вот тут, — сказала Маша, — у соседа нашего огород, я завтра хочу послать к нему Любу мою, пустит он нас хоть поглядеть д да о погулять». «Мы ничего не тронем, как вы полагаете, пустит?» «Позвольте вас тогда просить лучше на мой огород. У меня большой сад над Москвой рекой и большой огород. Я буду счастлив, если вы пожелаете там гулять». Маша не знала, что отвечать, и вспыхнула, но князь обратился к Лукьяну и в а н ч у и через минуту было решено, что собакины придут князю погулять у него в саду и поглядеть огород. Это ее первое занятие и удовольствие, сказал Собакин. Она, поди, и у вас не стерпит, копаться начнет в грядках. Я ничего не попорчу, тихо заметила Маша, смущаясь, но чувствуя, что если князь поставит условием быть в огороде и ничего не трогать, то тогда хоть и не езди. На этом беседа и кончилась. Гости встали и уехали.